«Кажется, я собрала на себя все, что нашлось теплого на лежавших вокруг людях. При этом не думалась о том, что они мертвы. Наконец, зарывшись в кучу трепья, я затихла, позволив себе просто отключиться. В таком полубессознательном состоянии на грани умопомрачнения я пробыла, видно, около суток. Периодически открывая глаза, прислушиваясь и снова впадая в полузабытье, но было все равно. Главное выждать» пересидеть, пока эти твари уйдут, и бежать в Козельск. Рязань я уже не спасла. Надо хотя бы предупредить козлян, чтобы успели уйти в лес, чтобы не повторился вот этот ужас. Но главное вернуться домой. Если Анея может отправить меня обратно в Москву, то пусть отправляет. С меня хватит героизма защитницы древнерусских городов, хватит ужаса крови, смертей, страха. Я хочу в Москву 21 века. С этой мыслью я в очередной раз впала в забытье. Очнувшись, услышала шорох. Первой мыслью пока еще не выбралась из-под горы тряпья, под которым грелась была крыса. До смерти, боюсь, мышей и крыс. Как я умудрилась не завизжать, непонятно. Скорее всего, голос все-таки сел. Хорошо, что не успела пошевелиться уловив чье то мычание. Видно, человек напевал знакомый мотив. И голос гортанный, и мотив непривычный. Ордынец. Меня он пока не заметил, но стоило бы мне пошевелиться, и все кончено. Как он попал внутрь стены, непонятно, но попал, и в его руках меч. А я безоружно и сильно ослабла, но осторожно раздвинув свои тряпки, я увидела, что он роется в горе трупов. Разбрасывая их, видно в поиске дорогих вещей. Мгновение решило все. Ордынец не успел обернуться. Я бросилась на него сверху со всей силы, ударив по голове сцепленными кистями рук. Больше у меня ничего не было. Этого хватило, чтобы татарин потерял равновесие и упал вниз лицом. Встать ему я уже не позволила. Даже если на помощь прибежит еще десяток, я убью хоть вот этого». Я била и била его по голове камнем, попавшим под руку, пока она не превратилась в кровавое месиво. Потом, обессилев, отвалилась в сторону и долго пыталась перевести дух. Руки в крови, все вокруг тоже. Снаружи гудел костер, в который превратился весь город Рязань. Рядом со мной гора трупов, одного из них только что убила я сама. За стеной послышались какие-то особенные крики, словно всех созывали. «Может, уходят?» Я принекла глазом к щелочке. Отсюда было хорошо видно место перед Успенским собором, где сложен огромный костер. «Понятно. Эти сволочи будут сжигать своих павших героев». Я горько усмехнулась. «Не подкинуть ли им еще одного свеженького?» Костер сложили огромный. Дров не пожалели. «Чего их жалеть? Вон целый город лежит в развалинах». Но, видно, и сжигали многих, потому что на самый верх все носили и носили ордынцев. Я уже основательно промерзла, а ордынцы все собирались вокруг костра. Наконец прибыл сам Батый. Он уселся в высокое кресло, нечто вроде трона, и махнул рукой. Загудели бубны, что-то начали выкрикивать шаманы. Видно, это их заупокойные молитвы». Как я жалела, что в руках нет гранатомета. Сейчас бы вдарить по всем этим гадам и одним махом выжечь всю свору. Даже зубы заскрипели от сознания собственной беспомощности. И тут, наверное, я слишком сильно жгла взглядом эту мразь. Батый почувствовал на себе мой огненный взор. Такое бывает. Даже на большом расстоянии можно ощутить чей-то сверлящий взгляд. Он беспокойно оглянулся, потом еще раз во мне взыграла. «Что, гад, чувствуешь себя хреново даже при такой охране? Я буду тебя сверлить взглядом, чтобы тебя прожгло им». Но я недооценила угрозы. Батый оглянулся еще раз и точно указал рукой в мою сторону. Несколько охранников метнулись к стене, я отшатнулась от бревен, прекрасно понимая, что простым осмотром места не ограничится. Если они сообразят, что внутри есть пустоты, то наверняка через минуту будут здесь. Куда бежать? Да и смогу ли я бежать? И в тряпье не спрячешься. Вон валяется убитый ордынец. Сразу поймут, что тот, кто его прикончил, где-то рядом». Как не болела голова, я сообразила мгновенно. Через 10 секунд мы с убитым ордынцем на пару были снова погребены под мертвецами. Вот это аттракцион, лежать в обнимку с тем, кого ты только что укокошила, под горой окоченевших трупов, в ожидании, когда тебя обнаружат и вытащат на снег, чтобы замучить на глазах у тысячи ревущих глоток. Что еще может вынести человек в экстремальных условиях, Причем человек страшно боящийся пауков, мышей и коров. Трупов я, как выяснилось, уже не боялась. Живые ордынцы куда страшнее. Вовремя успела закопаться. Почти сразу появились ордынцы – Это означало, что проход есть и довольно свободный. Пришлось дышать через раз и прямо в плечо моей жертве. Воины оглядывали место моего пребывания. Видимо, ткнули нескольких погибших копьями и остановились, о чем-то переговариваясь. Наверное, решали, стоит ли переворачивать все. При этом то ли нога одного из них, то ли его копье коснулось моей подошвы. Мне понадобилось все самообладание, чтобы не одернуть ногу. Я перестала дышать, онемела и вообще тоже превратилась в труп, разве что слышавший малейший шорох. Так обездвижить не сумела бы даже воинтиха. Кажется, они стояли вечность. У меня затекла нога, еще чуть, и я все же не выдержала бы. Но вот, наконец, ордынец шагнул в сторону, потом еще дальше. В тот момент, когда его ступня перестала касаться моей, не дернуть ногой было еще трудней. Они что-то делали, может, переворачивали все, или кого-то искали... кого-то... «Меня они искали. Искали долго. Невыносимо долго. Чтобы не заорать от напряжения, я принялась мысленно считать. Вот досчитаю до ста, и они уберутся отсюда. Нет, до двухсот. Это отвлекло. Наконец ордынцы отправились в ту сторону, откуда появились. Они уже ушли. Из-за стены доносился теперь гул, видимо, подожженного костра» единый вопль собравшихся вокруг воинов, а я все лежала. Нет уж, теперь я не вылезу, пока они не уберутся из Рязани совсем. Конечно, вылезла. Лежать под трупами в обнимку с убитым ордынцем не сахар. К тому же я все-таки здорово замерзла. Выбравшись и оглядевшись, от души выматерилась. Эти сволочи воспользовались моментом, чтобы утащить все теплые вещи которые я собрала для себя. Поймала себя на том, что не плачу, только ругаюсь. Кажется, с тех пор, как оказалось, в этом мире, вообще разучилась реветь. Зато стала немыслимо агрессивной, особенно после того сна, а еще непробиваемой и находчивой. Наверное, так меняет человека необходимость защищать свою жизнь. Вот и теперь пришлось весьма находчиво заново обшаривать трупы. С целью розыска оставшихся после ордынских мародеров теплых вещей. Без них мне крышка в ближайшую же ночь. Кое-что наскрести удалось. Это уже не был тот ворох тряпья, в котором я пряталась. Господа мародеры, имейте совесть. Еще один набег на мои запасы, и я превращусь в сосульку. Чтобы не свихнуться от страха и нервного напряжения, я пыталась шутить. Удавалось. Правда, шутки получались из разряда черного юмора. Нечто вроде «Дети в подвале играли в гестапо, зверски замочен сантехник Потапов». «Сказки, что ли, начать рассказывать?» «Лучше бы об этом не думала. Сердце сжало так, что хоть скорую вызывай». Вспомнились наши посиделки в доме Алены и Степана. «А что? Скорая вон за бревнами. Один мой крик». Потом один взмах их саблей, и никаких больше проблем. Тоже выход, между прочим. Только я постараюсь найти другой. Если он есть, конечно. Должен быть. Не могу же я вот так дурацки погибнуть в чужом мире. Стоп. Во-первых, этот мир уже мой. Во-вторых, почему это другие могут, а я нет?